Русский пацан с оружием в руках. Другороссы – это представители партии «Другая Россия». Они же ныне запрещенные нацболы, они же лимоновцы, они же бойцы интербригад. Слышали, наверное. Впрочем, в наши дни информационные волны идут с такой частотой, что многое скоро забывается. Наверное, какие-то вещи придется напомнить. В середине 90-х годов писатель Эдуард Лимонов – создал в России национал-большевистскую партию. К тому моменту Лимонов в качестве любопытствующего литератора, военкора, а порой и добровольца, объездил все попавшиеся ему на пути горячие точки, за что был исключен из европейского литературного истеблишмента, но заработал в определенных кругах репутацию человека яркого и бесстрашного. Соответственно, и в его организации сразу сделали ставку на самых яростных и дерзких – в противовес тяжеловесным представителям официальных парламентских партий. Нацболы были агрессивны, антибуржуазны, требовали реанимации и восстановления империи. Упрямо утверждали, что несмотря на все наши демократические преобразования, конфликт России и Запада неизбежен, а неолиберализм в России не приживется». Дразня новейшую буржуазию, в середине 90-х нацболы ходили по улицам Москвы с лозунгом «Завершим реформы так!» «Сталин, Берия, ГУЛАГ». В 90-е дезориентированное население России зачастую воспринимало нацболов как банду дикарей, в то время как эти парни во многом оказались замечательно прозорливы. Новое российское буржуазное государство всегда воспринимало НБП в качестве противника – в то время как нацболы были самыми неистовыми патриотами в стране, хоть и левого большевистского толка. Характерно, что и в России, и, к примеру, на Украине, государства так или иначе пестовали правые, откровенно фашистствующие группировки. У нас контора крышевала футбольных фанатов. В Киеве Янукович и все его предшественники – понемногу отстегивали купюры на будущий правый сектор и тренировочные лагеря бритоголовых. В час икс вдруг выяснилось, что российские аналитики и лично Янукович все перепутали, потому что их подопечные в целом забили на донбасское ополчение и уехали воевать в украинские добровольческие батальоны. Но это было несколько позже. На территорию большой политики Лимонова сотоварищи» так и не допустили, зато эта организация активно отметилась на других уровнях и фронтах. Нацболы провели десятки, а скорее даже сотни скандальных акций по всей России и за ее пределами. Визитной карточкой организации стали ненасильственные захваты тех или иных органов власти или знаковых публичных мест. Нацболы первыми еще в 1999 году объявили на весь Крым, Севастополь, русский город. 15 нацболов получили за ненасильственный захват морской башни в Севастополе по 5 месяцев украинской тюрьмы. Поначалу, а некоторые чудаки и по сей день воспринимали нацболов как группу артистов, арт-проект, перманентную культурную акцию – Тем временем Эдуарда Лимонова и Соратников взяли на Алтае и обвинили в попытке вооруженного вторжения в Казахстан с целью отторжения северных территорий Казахстана в пользу России. Прокурор требовал персонально для Лимонова четвертной. Однако обнаружилась проблема с доказательствами. Контора поторопилась с захватом лимоновской группы и в необходимом количестве доказательств не нашла, а могла бы. Партийцев все равно посадили, но дали существенно меньше. Чтобы хоть как-то урезонить лимоновцев, которых не удавалось запугать или в полном составе отправить за решетку, лимоновскую НБП запретили как экстремистскую организацию. Так, на месте объявленной вне закона НБП, появилась партия «Другая Россия» с тем же лидером и тем же составом. Запреты и массовые посадки – В партии отсидело свыше 250 человек, тысячи прошли через многократные административные задержания, не смогли ни на что повлиять. Задор и мужество партийцев оказались неистребимы. Нацболы-другороссы не только отличились захватом приемной администрации президента РФ в Москве и захватом Минздрава, так они добивались отмены закона о монетизации и льгот и, между прочим, добились – но и с разными целями посетили дюжину военных конфликтов в самых разных концах земного шара. Лимоновцам, как выяснилось, дело есть до всего. Но книга эта, по большому счету, далеко не только о войне. Она о предчувствии войны и о том, как это предчувствие вдруг начинает сбываться. Здесь в живом режиме выкладывается геополитическая картина мира, сложившаяся после череды войн, связанных с распадом СССР. Здесь начинается новая череда войн, связанных с движением к воссозданию распавшейся империи. По этой книге можно в целом проследить, как все это было и понять, что будет. Поначалу русские пацаны приглядываются, принюхиваются, пробуют оружие на вес – Изучают биографии действующих или недавно убитых, заслуженных, посаженных, подло уничтоженных героев того или иного сопротивления. Ополченцы, военкоры, журналисты, а часто просто праздные гуляки, нацболы-другоросы мечутся повсюду. Впрочем, часто с конкретными целями. С целями все более и более конкретными. Мелькают Сербия, Иран. Таджикистан, Осетия, Абхазия, Азербайджан, Чечня. Пацаны видят все своими глазами и пишут отчеты в главный партийный печатный орган, легендарную газету «Лимонка». Партийные представительства нацболов в Прибалтике устраивали акции прямо на объектах НАТО. Другие партийцы работали на территории Украины и давно догадывались, к чему все идет. Характерно, что в Ираке одни нацболы – контактировали с бойцами сопротивления, а другие ездили туда в составе подразделений миротворцев. В принципе, пацаны могли бы случайно убить друг друга, но то была не наша война, там партийцы просто набирались опыта. В какой-то момент набрались до такой степени, что, создав в рамках партии движения «Интербригады», перегнали на Донбасс свыше тысячи человек и создали там несколько военных подразделений, активно воевавших на стороне ополчения. В своих многочисленных приключениях отписались, конечно же, далеко не все и даже не половина партийцев. Одни не хотят палиться, другие хвалиться. Третьи еще на войне, некоторые уже два года безвылазно. Четвертые не мастера писать сочинения. Но в целом картина ясна. Мы видим русского пацана в переделках конца прошлого столетия, и на первых войнах 21 века. Знакомьтесь, вам еще не раз придется с ним повстречаться. Захар Прилепин, 2015 год.